Глава 57. Наташа, как влевапротёрла стойку бара влажной тряпкой и мельком оглядела зал кафетерия. С утра в кафе Рассвет всегда было немноголюдно. Основная масса посетителей приходилась на послеобеденное время, когда у студентов заканчивались занятия в учебных заведениях. На экране телевизора, закрепленного в углу под потолком, передавали последние городские новости. Наташа особо к ним не прислушивалась, но, когда увидела на экране Настю, прибавила громкость. Настя и Артем, наконец, поженились. Настя была очень рада за молодых. В сюжете о ЗАГСе промелькнуло множество знакомых ей лиц. Маринка Легастаева в элегантном платье, Светлана, Ирина, Оксана и Катя все девушки, с которыми она успела познакомиться и подружиться, пока работала в исобнике беженских. Вспомнив о тех временах, Настя грустно вздохнула. Работа в исобнике действительно ей нравилась. Не приходилось думать о пропитании и жилье, к тому же тётя Тамара относилась к Наташе как к своей дочери. Поганка Лина испортила всё это. Дверь кафе открылась и в зал вошёл молодой крепкий мужчина. На его шее сидела девочка лет 6. Папа с дочкой. Наташа приветливо ему улыбнулась, выключила телевизор и поспешила к посетителям. Отец тем временем загрузил дочку на стул. "Обратно так же хочу", засмеялась девочка. "Если у папы шею не заклинит", пообещал ей отец. "Что будете заказывать?", спросила у них Наташа. Мороженое! воскликнула девочка. Она посмотрела на бейджик с именем, висевший на груди Наташи. Какое? спросила у ребёнка Наташа. У нас много сортов, и все они очень вкусные. Клубничное от тёти Наташи и шоколаду туда, задорно крикнул ребёнок. Отец улыбнулся. Вы всё слышали? спокойно произнёс он. Принесите нам, пожалуйста, две порции, стакан сока и чашку кофе. Наташа кивнула и направилась к стойке. Менеджер кафе как раз только что выключил кофеварку. Что они хотят? осведомился он. Кофе, сок и две порции клубничного, сказала Наташа. Кофе подорожало со вчерашнего дня, напомнил ей менеджер. Не забудь взять с них новую цену. Конечно, кивнула Наташа. В этот момент в кафе вошла Лина Орлова. Наташе похолодело. Эта дрянь и здесь её выслетила. Орлова сразу направилась к стойке. На её лице играла гадёнка улыбка. "Боже, наиграно", воскликнула она, ткнув пальцем в Наташу. "Это ваша официантка?" Менеджер удивлённо уставился на посетительницу. "Да вы хоть знаете, кого пригрели на груди?" осведомилась Орлова. "Она же вам всех клиентов отобьёт. Убирайся отсюда." Сдержанно произнесла Наташа. "О чём это вы говорите?" заинтересовался менеджер. "Эта девица в порнухе снималась", сказала Лина. "Да на ней пробу ставить негде, а она у вас тут мороженое подаёт. Не бойтесь посетителей чем-нибудь венерическим заразить". "Что?" ужаснулся менеджер. Он резко повернулся к Наташе. "Чёрт побери! А ведь верно." — воскликнул он. — Теперь я вспомнил, откуда мне знакомо твое лицо. Я ведь тебя в журнале одном видел. Ты там такое вытворяла. Наташа не знала, что сказать. По ее щекам побежали слезы. — Гоните ее, пока не поздно, — добавила Лина. — Не ровен час ее еще кто-нибудь узнает. Тогда вам и вашему кафе точно неприятностей не избежать. — И в самом деле, — воскликнул менеджер, — прости, Наташка. Работница ты хорошая, но репутация для нас важнее. Иди-ка ты отсюда по добру по здорову. Я тебе за этот день ещё заплачу, но больше, чтобы я тебя тут не видел. Орлова звонко расхохоталась. Посетители от отца его смешная девочка заинтересованно посмотрели в сторону барной стойки. Наташа от всей души хотела ударить Орлову, но заметив, что они на неё смотрят, сдержались. Она сняла с себя передник и бросила его на стойку. "Прощай", сказала она Лине на прощание, затем развернулась и вышла из кафе. Даниил Бакшеев узнал Лину Орлову едва она только переступила порог кафетерия, и его несколько удивила произошедшая в ней перемена. Ещё совсем недавно в его кабинете сидела запуганная скромная девушка, только что узнавшая о том, что её отец причастен к громкому убийству. А сейчас он увидел перед собой наглую, самоуверенную девицу. Она что-то наговорила управляющему, и тот, похоже, уволил молоденькую официантку, которая приняла у него заказ. Девушка ушла, а Орлова злобно рассмеялась ей вслед. Хочу мороженого, подала голос Алёнка. Куда пошла эта тётя? Она за мороженым? Сейчас узнаю, пообещал дочери Данил. Он вышел из-за столика и направился к барной стойке. Орлова узнала его и сразу присмирела. Здравствуйте. Смущённо произнесла она. Даниил лишь мельком ей кивнул. Мы сделали заказ, напомнил он менеджеру кафетерия. Да-да, сейчас всё будет готово, заверил его тот. У нас тут просто небольшая неприятность. Ваш ребёнок убежал, вдруг сказала Орлова. Даниил быстро обернулся. Алёнки действительно не было в зале. Входная дверь кафетерия захлопнулась у него на глазах. Алёна крикнул Даниил. Он выбежал из кафе и быстро огляделся. Алёнка неслась по тротуару, быстро удаляясь от кафетерия. Даниил побежал следом, не понимая, что вдруг ударило в голову его дочери.